Глава третья. Интара. «Подъем!» — проорал смотритель, стуча дубинкой по двери нашей камеры. Еще один день в чистилище. Я медленно открыла глаза и почувствовала привычный холод на кончиках пальцев. До разрядки накопителя еще два дня, а магия льда уже грозилась заморозить меня изнутри. Последние пять дней выбили меня из колеи. А все из-за Кайры. Мне уже порядком надоели ее претензии и вечные скандалы по любому поводу. Кажется, они с Яси соревнуются за титул «Мисс Самая Злобная Стерва Колонии». А ведь совсем недавно это гордое звание носила я. Не то чтобы я была действительно злобной. Просто мой ледяной взгляд... Чаще принимали за жестокий, нежели отрешённый. Они не могут понять одного. Ведьмы древнего рода льда не испытывают ненависти. Равно так же, как любви или других ярких чувств. Мы чувствуем только боль, и то лишь физическую. По крайней мере, так учили меня родители. Но иногда... Мне снятся сны о ночи, которая перевернула с ног на голову мою жизнь. И в них мое сердце непривычно ноет. Стоит только представить испуганное лицо сестренки, ее перепачканные кровью руки, как внутри что-то переворачивается. Я могла бы притвориться, что это все влияние места, в котором нахожусь. Но зачем обманывать саму себя? Я чувствовала подобное и раньше. Наверное, я неправильная ледяная ведьма. «Интара!» — завопила Кайра. «Ты собираешься слезать или нет? Сегодня твоя очередь застилать койки!» Почувствовав холод в груди, я покачала головой и спрыгнула на пол. Нет, Кайра, сегодня очередь Яси. Я заправляла вчера. А вообще было бы логичнее, чтобы каждый обслуживал сам себя. Я согласна, объявила Фея. Ты согласна только потому, что сегодня твоя очередь, хмыкнула я. Завтра ты снова скажешь, что нужно назначить дежурного. Фея собралась бросить колкость. Но я гордо задрала подбородок и с высоты своего роста бросила на нее свой коронный взгляд. Мало кому удавалось выдержать его более трех секунд. Вот и Яси отвернулась и с неразборчивым бормотанием начала застилать постели. Мимо меня прошла Лидия, специально задев плечом. «Мы с ведьмой не подружились сразу». Меня поразила невероятная наглость, с которой она начала считывать мою ауру, даже не спросив разрешения, никакой кладовской тактичности. Что ж, свиньи получают свое. В подтверждение моих мыслей ведьма хрюкнула и, прежде чем удалиться в уборную, бросила на меня ненавидящий взгляд. Я тут же почувствовала зуд в паху. Зараза! Клянусь магией льда, что нашлю на нее проклятие ночных кошмаров, как только попаду в проводник. Утренние процедуры пролетели так же незаметно, как и большая часть дел. Возможно, секрет в древней магии, которой пропитаны стены этого здания. Время здесь не ощущается. Дни пролетают мгновенно. и в памяти остаются лишь самые жуткие воспоминания. За два года, которые я здесь провела, могу детально воспроизвести только один день, когда меня бросили в карцер, из-за того, что чуть не выцарапала глаза одному оборотню. Я их на дух не перевариваю, это все знают, но от отчего-то этот слабоумный, блудливый самец Решил прижать меня к стенке в темном углу библиотеки. После суток, проведенных в маленькой душной кабинке, где невозможно даже руки выпрямить, у меня возникла клаустрофобия. Теперь я боюсь карцера как огня. Возможно, стражи расстроятся, но их исправительная программа бред болотной каракатицы. И я ничуть не сожалею, что заморозило насмерть того стервятника. Пожалуй, единственный урок, который я усвоила, попав сюда, обходить всех существ с висящими причиндалами между ног десятой дорогой. Это да. Успешно пройдя магический индикатор, я вместе с остальными направилась в столовую. А вот яси не пропустили. Сегодня фея была злее обычного у меня с магическим замком проблем вообще ни разу не возникало говорю же ведьмы ледяного рода не испытывают эмоций доброе утро сосулька послышался насмешливый голос одного из стражей у входа в пищеблок это дурацкое прозвище совершенно неуместным в моем случае под текстом Стражи придумали давно. Конечно, меня это ничуть не цепляло. По большему счету, мне вообще плевать, о чем думали эти скудоумные маги или другие заключенные. Я просто существовала и ждала часа, когда вновь стану свободной. Каких-то двадцать восемь лет осталось. В столовой было шумно. Мужчин уже привели. Среди них были и новенькие. Большинство заняли свои привычные места. Остальные все еще стояли в очереди на раздачу харчей. Утром всегда была отвратительный на запах и совершенно безвкусная каша, в которую подбрасывали комплексы универсальных витаминов для всех рас. Девочки прозвали эти яства кормом. Заметив нас, шайка пороха за столом начала оживленно перешептываться. Рядом с ними сидел Драка Инкуб. Он тайно встречался с Лидией, но это вовсе не мешало ему подмигивать и посылать мне многозначительные взгляды, когда глупая ведьма не видела. Вот и сейчас он мило улыбнулся, а я тут же ощутила невыносимый зуд в паху. Дернувшись, быстрым шагом направилась к очереди за едой, стараясь не привлекать к себе особого внимания. но так и хотелось засунуть руку в комбинезон и хорошенько почесать. Кайра с Рояной позади меня активно обсуждали новоприбывшего принца, который расселся за своим столом так, словно восседал на троне. Я так отвлеклась на противную чесотку, что и не заметила, как нарушила свое главное правило. Огромная широкая спина мужчины врезалась у меня, словно каменная стена. От неожиданности я упала на пол и тут же зашипела, проклиная обидчика. Вот только проклины не сработали из-за сдерживающих браслетов. А этот борзый оказался оборотнем из новеньких, держа в руках металлическую миску с кормом. Он с похабной улыбкой на наглой морде медленно прошелся взглядом по моему телу, кончики пальцев. Опять защипала от мороза. Обычно меня воротило от их специфического аромата, но этого оборотня было бы трудно отличить от знахаря. От него за десять тролльих шагов несло хвоей, эвкалиптом, сеном и базиликом. Убийственное сочетание. На секунду я даже позавидовала, что совсем недавно он был за серым забором колонии. Насколько же глупым нужно быть, чтобы променять возможность быть единым целым с первозданной природой на жизнь в заточении? Глупым или отчаянным? Окинув парня тем же наглым взглядом, я дольше положенного зависла на его смазливой мордахе. Ну что ж, на идиота он не был похож. Продемонстрировав мне свои идеально ровные зубы, волчара наклонился и протянул руку. — А вот на отчаянного, пожалуй, — подумала я и, также мило улыбнувшись, протянула свою ладонь навстречу. Парень, казалось, не замечал подозрительного затишья вокруг. — Не стоит, брат! — прошептал кто-то из мужчин за моей спиной. Но оборотень даже и не думал внимать совету. Казалось, его сапфировые глаза загорелись ярче. Наши пальцы соприкоснулись, и он резко дернулся, будто от удара молнии. Миска с кашей, которую он все еще держал второй рукой, полетела в сторону и приземлилась на ближайшем столе. Беда, что за ним сидела шайка орков. которые не очень вовремя соскочили с мест, ибо быстротой реакции орки не славились. Когда все присутствующие в столовой разразились хохотом, «Болдек-морот», лидер орков, утер ручищей со своей морды кашу, грозно зарычал и стеной пошел на озадаченного оборотня. На одну крохотную долю секунды мне показалось, что я ощутила, жалость к нему. Уж больно растерянно он смотрел на довольно улыбающуюся меня и даже не обращал внимания на шайку обозленных великанов. А ведь орки так просто ему этого не спустят. Вот и отлично. Будет ему уроком на весь срок. Интара-дар, потомственная ведьма древнего рода магии льда, неприкасаема В самом прямом смысле. — А ну иди сюда, свежак! — взревел Болдог. Я собралась подняться, чтобы не оказаться в эпицентре разборок. Но тут произошло кое-что совершенно из ряда вон выходящее. Оборотень в небрежном жесте махнул рукой в сторону Болдога, мол, подожди, и снова подал мне руку. Я так и застыла, пялись на его конечность, как и все. Подозрительно прищурилась. А может, все-таки глупенький. Ты собираешься подниматься, красавица? С насмешкой проговорил он слегка хрипловатым, низким голосом. Совершенно неясно, отчего, но мои ладони начали покалывать еще больше. Мало того, мороз волной прошелся по всему моему телу, от пальчиков ног до макушки. Странное ощущение. Я бы даже сказала, приятное. — Тебе мало? — поразилась я такому несказанному нахальству. — Мало чего, красавица, — невинно спросил этот клоун. — Хотя неважно. С тобой мне... однозначно будет мало. И подмигнул. Наверное, этот момент станет вторым после карцера, который я запомню еще на несколько лет. Во-первых, я была в шоке. А это со мной происходило крайне редко. Во-вторых, я настолько разозлилась, что моя же магия начала морозить меня изнутри, причиняя боль. Поджав губы, я со всей решительностью схватила его за руку и крепко сжала, глядя прямо в глаза. Улыбочка на лице оборотня медленно обратилась в натянутый оскал, но должна отдать ему должное. Он даже не моргнул, пока помогал мне встать на ноги. Все окружающие, включая стражей Казалось, затаили дыхание до тех пор, пока я не отпустила парня. Сам он не спешил прерывать тактильный контакт. Нет, он реально отчаянный идиот. Говорят, что мои прикосновения сродни укулу сотни игл, которые к тому же пропитаны ядом. Мороз обжигает кожу всех, кто не владеет магией льда. Я покосилась на его руку и убедилась, что его кожа была обмороженной, практически черного цвета. — Знаешь, за помощь нужно говорить спасибо, — отозвался этот наглец, — или ты у меня невоспитанная. Клянусь снежной бурей, никогда за свою жизнь не встречала настолько наглых оборотней. Да что там! Никого настолько бесстыдного, бесцеремонного и дерзкого! Я даже рот открыла, чтобы все это ему высказать, но почему-то передумала. И гордо, задрав подбородок, бросила на него свой коронный взгляд. — Вообще, это ты меня толкнул, — зашипела я. — Отведи взгляд, отведи! Не отвел. Улыбнулся еще шире, а затем зачем-то прикусил нижнюю губу, будто сдерживался от каких-то слов. Все это было слишком для меня. Никогда прежде я не чувствовала себя так неловко. Когда мое терпение окончательно иссякло, просто прошла мимо нахала и заняла свое место в очереди. Я йоган, кстати, крикнул он на всю столовую. Ой! «Как будто мне есть до этого дела, заворчала я. «Эй, парни!» — не унимался этот шут. Я тайком скосила взгляд в его сторону и удивилась от того, что он сам подошел к оркам и добродушно похлопал Болдога по плечу, обугленной рукой. «Вы извините, случайно вышло». «Да не, ничего», — оторопело протянул другой орк. Лагдуф, переводя взгляд с волчара на меня. "Лады", забита тогда. "Без базара, брат", кивнул Болдок и тоже зыркнул в мою сторону. Закатив глаза, я взяла тарелку для каши. "Что это было?" зашушукались за моей спиной девочки. Я не стала поддерживать их разговор. Я вообще не стала делать ничего из того, что не делаю каждый день, например, пялиться на мужчин. Получив порцию корма, уверенной походкой направилась к своему столу под насмешливые шепотки присутствующих. Но взгляд этого оборотня, жадный обжигающий, я чувствовала на своей спине и чуть ниже, так, будто он направлял на меня поток пламени. Безумие какое-то. Да. Этим утром я была сама не своя. Впервые за долгое время мне стали интересны сплетни Кайры. Конечно, я не поддержала разговор о новеньких, но зато слушала, с таким упоением, что даже не заметила, как уплела всю кашу, ни разу при этом не поморщившись. — Я знаю кирана не так хорошо, как Тейта, — оживленно рассуждала демоница. Но могу с точностью сказать, что этот принц намного умнее своего братца. Его захомутать будет не так уж просто. Но разве это не судьба? Этих принцев так и тянет в места, где нахожусь я. А вот что здесь делает эта псина, ума не приложу. — Ты видела его раньше? — удивилась Раяна. Я начала активнее черпать ложкой. Йоган Барски. Его засунули в академию строгого режима вместе с братцем за воровство. В академию попадают несовершеннолетние. Видимо, в этом году мальчик стал взрослым. Так или иначе, он дружил с Тейтом. С презрением процедила Кайра. Кто-то из них настучал на меня и вызвал агентов. Она повернулась ко мне и мягко улыбнулась, как делала всегда, когда ей было что-то нужно. — Милая, я благодарна тебе за то, что ты причинила боль моему врагу. — Знаю, ты сделала это неосознанно, но мне все равно приятно. Надеюсь, это повторится еще много раз. — Я не милая, — скривилась я. Это худшее, что она могла мне сказать. — О, не обольщайся на его счет, — добавила демоница. — Этот оборотень и в академии за каждой юбкой бегал. Особенно оборотни падки и на ведьм, же знаете, девочки. Рояна с задумчивой улыбкой на лице уставилась в никуда, а я невольно посмотрела на волчару. Так и знала, что встречу его взгляд. У меня было чувство, что он не переставал изучать меня на протяжении всей трапезы. Улыбнувшись уголком губ, Йоган послал мне воздушный поцелуй, сразу привлекая внимание всех, кто сидел с ним за столом, и не только. Мои щеки и шеи непривычно запылали, а в груди опять заколол мороз. «Это невыносимо! Я должна немедленно взять себя в руки!» и не вестись на эти глупые провокации. «Еще два дня до освобождения магии льда!» вспомнила и тут же улыбнулась от каверзной затеи. «Как только окажусь в проводнике, нашлю на оборотня и коточное проклятие! Нет, лучше будет этот волчара мяукать, как жалкий котенок!» Жаль, что сильные проклятия проводник не пропускает, но мелкие шалости ведьмы всегда могли себе позволить. Закусив губу в предвкушении, я покачала головой и уставилась в тарелку, чтобы и вовсе не разразиться хохотом от представленной картины. Я добьюсь выражения ярости на его лице.